Следователь уехал, оперативники разбежались опрашивать соседей, труп неизвестной девушки увезли врачи. Тася, обессиленная и потерявшая веру во всё хорошее, угрюмо сидела на кухне и смотрела, как нудный Копейкин заваривает чай по рецепту исчезнувшего много лет назад племени Джиноки. Ингредиенты, какие-то травы, цветы, листья деревьев и тому подобный высушенный мусор, Юлий таскал с собой в особой жестяной коробочке, а иногда уже готовый в маленьком термосе. И хотя чудодейственный чай не спас племя от вымирания, Копейкин пил его при каждом удобном случае и очень любил угощать окружающих. «Вот, уже готов, можно употреблять», — заявил он с таким гордым видом, словно только что родил тройню. «Тебе надо отхлебнуть капельку, и ты сразу почувствуешь прилив сил». «Мне не нужны силы, хлебай сам эту гадость и вообще оставь меня в покое, мне плохо». «Сделай хотя бы глоток», — не обращая внимания на Тасины слова, зудел Копейкин. «К нему бы еще хорошую ложечку дикого меда, но где достать дикий мед? Я как-то специально снарядил небольшую экспедицию в джунгли. Это, надо тебе доложить, тяжелое испытание даже для таких специалистов, как я. Ведь без навыков залезать на высоченные деревья, где пчелы строят гнезда, невероятно опасно». Я падал два раза, сломал руку. Хотя, прошу заметить, незадолго до этого прошел специальную подготовку на базе альпинистов. Внешность Копейкина настолько не соответствовала его внутренней сущности, что это даже обескураживало. Он был строй, подтянут, приятен лицом и наводил на мысль о дипломе с отличием и молочной диете. Вот только квакающий голос разрушал очарование, а не человеческое занудство довершало дело. «Моего напарника почти до смерти зажалили», – продолжал повествовать Копейкин, – «потому что он забыл поджечь дымовуху. Вообще, надо сказать, подобные экспедиции хороши еще и тем, что повадки пчел можно наблюдать в естественной среде, а не в искусственно созданных человеком условиях. Сказать по правде, пчелы мне очень близки, как вид». «Напиши книжку «Копейкин. Покровитель пчел», – сказала Тася, глядя в стол. «Наверняка прославишься». «А ты знаешь, например, что пчела для многих ныне существующих племён является объектом поклонения? Есть поверье, что души предков переселяются именно в пчёл. Только вот не помню, у кого именно». «Послушай, Юлий», — перебила этот поток сознания Тася, «я тебе, конечно, благодарна за помощь и за то, что взял на себя общение с полицией». На самом деле Копейкин заговорил полицейских так, что бедные мужики попросту сбежали. «Да», — заныл тот. «Легко тебе говорить, они тебя почти не допрашивали. А вот меня они вывернули наизнанку, прямо голова разболелась. Когда выяснилось, что я твой бывший муж, их страшно заинтересовала причина развода. Я, разумеется, подробнейшим образом объяснил суть твоих ко мне претензий. Тут-то они и заявили. Раз у меня есть склонность к быстрому обогащению, значит, я по натуре авантюрист и вполне способен на подобные проделки». «То есть могу приковать наручниками к двери мертвого человека, чтобы отомстить или потребовать денег?» «Ты им сказал, что хочешь требовать у меня денег?» — изумилась Тася. «Из ряда вон выходящая откровенность». Она сидела за кухонным столом, обхватив голову руками и глядя на второго бывшего мужа с чувством глубокого неудовольствия. «Нет, я не сказал, но, честно говоря, я пришёл к тебе с одним фантастическим предложением. Я потом объясню, чтобы...» «Нет». «Что нет?» «Денег нет, и не надо ничего объяснять». Копейкин понюхал свой ужасный чай. Разгрыз снежно-белыми зубами кусок рафинада и с жаром возразил. «Погоди, ты ещё не знаешь!» «Сказала нет. Лучше просвети меня, чем закончилось дело с полицией». «Оно ещё не закончилось. Только начинается, к твоему сведению. Так вот, о моём общении с полицейскими. Они стали чуть ли не обвинять меня в том, что это именно я принёс труп и приковал к твоей двери». «Вроде как я тебя шантажировал, понимаешь? Но я им на это ответил, что даже худшие из авантюристов не идут на убийство». «Потом я рассказал, что у тебя есть ещё один бывший муж, самый настоящий бандит, который тебя бил и держал в страхе, а после развода продолжает угрожать и делать гадости». «Ты рассказал им про Рысакова?» — не поверила Тася. «Естественно!» — непринуждённо кивнул Юлия, отхлебнув свой зловонный чай. И вот тогда они выкинули номер. Предположили, что я и Рысаков вступили в сговор. Он убил девушку, а я помог ему организовать эту отвратительную инсталляцию». «В общем, мы едва не подрались. Я им говорю, ищите Рысакова, а они говорят, разберёмся без посторонней помощи. Я им стал доказывать, ссылаясь на литературные источники, что они выбрали неправильный путь». «На какие источники?» — против воли заинтересовалась Тася. Поражённая рассказом Копейкина, она даже перестала поддерживать голову руками. «В первую очередь на Достоевского», — незамутнённым голосом ответил тот. «Посоветовал перечитать преступление и наказание игрока». «Как же? Они вообще их не читали». «Тогда я интересуюсь. Читали они хотя бы уголовный кодекс, ведь по закону они не имеют права». «Бедные ребята», — не выдержала Тася. «Все, Копейкин, не хочу я больше этого слушать. Давай попрощаемся. Я сегодня должна была улететь в отпуск, но, как видишь, осталась дома. На самолет я опоздала, и настроение у меня на нуле. Если с меня еще и возьмут подписку о невыезде». «Я, конечно, не специалист, но, по-моему, это определяет следователь в процессе следствия. Подписки берут лишь у подозреваемых, а ты пока что считаешься свидетелем». «Это ты тоже подчеркнул у Достоевского?» – угрюмо спросила Тася. Видение Ильи на роскошном старом автомобиле мелькнуло и исчезло. Вместо него перед ней по-прежнему маячила жизнерадостная физиономия второго бывшего мужа. Физиономия была гладко выбрита и сияла здоровьем, достойным этикетки на пакетике пророщенных злаков. В каком-то сериале видел или в журнале читал, я уж не помню. Но я вот что хотел сказать. У меня к тебе потрясающее предложение. Ты неоднократно делал потрясающее предложение, от которых оторопел бы даже барон Мюнхгаузен. И все они без исключения заканчивались просьбой одолжить денег. «Это неправда», — заволновался Копейкин. «Помнишь историю с золотом финских партизан? А перезахоронение мумии внебрачного сына фараона Тутанхамона? Разве я просил денег? Я предлагал тебе участие в интереснейших проектах». «Мне нужны были только твоя смекалка, твой энтузиазм». «Ты прекрасно знаешь, что я даже за город на пикник не люблю выезжать, а уж скитаться по лесам и пустыням. Можешь мне голову не морочить. Ты специально меня звал, чтобы я отказалась, но денег предложила». «Если ты так считаешь, я не буду тебя разубеждать», с чувством оскорблённого достоинства ответил Юлий. И тут же снова воодушевился. «Но если бы ты знала, какая тема сейчас у меня в руках...» Он сделал большие глаза, наклонился вперёд и с вистящим шёпотом произнёс. «Речь идёт о секретных распоряжениях вождей Третьего рейха!» Тася не впечатлилась. Она отодвинула стул, встала и пошла к плите варить кофе. «Опять золото нацистов искать будете?» — спросила она, обернувшись через плечо. «Не надоело. Его только ленивый ещё не искал». Копейкин поёрзал на стуле, словно решая, открывать тайну или не открывать. Но тайна была горячей, как печёная картофелина, и он не смог удержать её в руках. «Дело не в золоте, Таисия. Хотя и его хочется найти», — честно прибавил он. «Распоряжение это открывает такие перспективы. Над ним, конечно, придётся ещё побиться. Вот и бейтесь, хоть головой об стену. Детский сад, честное слово. Копейкин, ты бы занялся чем-то полезным. Вспомни, ты ведь археолог. Может, поищешь древние города какие-нибудь. Купи себе кисточку и совок. Отправляйся на раскопки». «Я бываю на раскопках», — всплеснул тот руками. «Но ведь до того, как начать копать, нужно провести предварительные исследования. И когда я их провожу, попутно обнаруживается масса интересных фактов, пройти мимо которых невозможно. Иногда они оказываются интереснее и важнее всего, чем я собирался заниматься изначально. Где ты думаешь, я взял документ, про который тебе рассказывал?» «Понятия не имею». Тася налила себе в чашку горячего кофе, добавила сливок и сахара. Кофе всегда был ее утешением в трудные минуты. «Один мой университетский знакомый еще в 80-е годы вел раскопки под Калининградом. И ему попался спрятанный в глубоком бетонированном блиндаже маленький железный ящик с документами, которые бросили отступающие фашисты. Одним ухом Тася все-таки слушала копейки, на которой был сладкоречивее шахерезады. «Мой знакомый передал документы в местный музей». Продолжал вещать бывший второй муж. Но несколько бумаг оставил себе, заинтересовался. Но потом про них позабыл. Спустя много лет он обнаружил документы в старой коробке и притащил мне, так как я довольно хорошо знаю немецкий. «Таисия!» — неожиданно прервал он сам себя. «Так ты согласна участвовать в этом проекте или нет?» Он смотрел на нее с напряжением, как петух, сообразивший, что на обед у хозяев будет куриный суп. «Конечно нет. Почему ты считаешь, что очередная сказка про фашистов и сокровища меня вдруг заинтригует? Всё, Копейкин, желаю удачи. А мне надо заниматься своим отпуском, пока он окончательно не пропал». Тася отчаянно надеялась, что больше никаких кошмарных приключений с ней не случится. При воспоминании о трупе, прикованном к её двери наручниками, сердце противно ёкало. Если бы можно было оставить копейки на снаружи в качестве часового, было бы гораздо спокойнее. Но ведь этот тип бесплатно не останется. Будет требовать денег, соблазняя её фашистским золотом. Она представила копейки, на которой, как кот Баюн, бродит по лестничной площадке и безостановочно травит байки, и все соседи одновременно стучат по батареям, требуя, чтобы он заткнулся. А что? Не такая уж и фантастическая картина.